все повышаясь, звуча чем дальше, тем все томительнее, призывнее в сомнамбулически блаженной грусти. Я захлопнул дверь прихожей, звуки оборвались, послышался шорох платья. Я вошел, она прямо и несколько театрально стояла возле пианино в черном бархатном платье, делавшем ее тоньше, блистая его нарядностью,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 восточной красавицы слубочной картинки. «Вот если бы я была певица и пела на эстраде, сказала она, глядя на мое растерянное лицо, я бы отвечала на аплодисменты приветливой улыбкой и легкими поклонами вправо и влево, вверх и в портер, а сама бы незаметно, но заботливо отстраняла ногой шлейф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 и пошла к выходу, говоря не то шутя, не то серьезно. Конечно, красив. Качалов правду сказал, «Змей в естестве человеческом зело прекрасном». Дорогой молчала, клоня голову от светлой лунной метели, летевшей навстречу. Полный месяц нырял в облаках над Кремлем какой-то светящийся череп,